Они доели остатки тушенки и отправились на улицу, предварительно осмотрев подступы к дому сперва с одного балкона, а потом, выбравшись в общий коридор, с другого. Собак нигде видно не было. На первом этаже Егор вытащил дубинку, всю ночь выполнявшую роль засова, и осторожно приоткрыл тяжелую скрипучую дверь. Странно. Но еще вчера, трепетавший от одной мысли о встрече с дикими собаками, Егор теперь был спокоен. Он выспался, пришел в себя и принял план действий на ближайшее будущее. Как показала практика, подъезды вполне годились, чтобы укрываться от нападений. Следовало только позаботиться о каком-нибудь приспособлении, которое позволило бы запирать изнутри любую дверь. Но главное, рядом с ним был друг – на которого он мог полностью положиться. А еще внутри медленно кристаллизировалась ненависть. Егор вряд ли смог бы внятно сказать, на кого именно эта ненависть обращена. Пожалуй, не нашлось бы в этот момент объекта, уничтожения которого могло бы ее притушить. Все, что происходило вокруг, было настолько ненормальным, что по старым правилам жить больше было нельзя. А преодоление последствий катастрофы требовало больше, чем просто желание выжить. Как-то вдруг само собой подумалось. Наверное, так чувствуют себя люди на гражданской войне. «Давай я вперед!» — сказал Макс, оттесняя Егора в сторону. «Твоя задача — наблюдать и думать. Впереди идет десант!», десант. Егор беспрекословно уступил дорогу. Макс со школы был крепче и подвижнее. Пока Егор сидел за книгами или компьютером, ковырялся в микросхемах или полировал зеркало для самодельного рефлектора, Макс занимался самбо и прыгал с парашютом, а позже успел послужить в воздушно-десантных войсках. И хотя на взгляд Егора мнение друга о собственных возможностях всегда было несколько завышенным, Его физическое превосходство ни малейших сомнений не вызывало. Макс быстрым шагом пересек полосу разросшихся кустов и травы, вышел на середину дороги, где асфальт еще продолжал сдерживать натиск наступающей зелени и внимательно осмотрел улицу. Махнул древком копья, подавая сигнал. Егор осторожно прикрыл дверь, спустился по ступенькам и двинулся в сторону магазина по тротуару. Макс одновременно зашагал по дороге, продолжая озираться по сторонам. Зайдя в торговый зал, Егор замер в нерешительности. Здесь кто-то успел побывать. Содержимое большинства полок валялось на полу, а вся лапша с верхних стеллажей и вода из стеклянного шкафа исчезли. Пропали и те консервы, которые Егор побоялся взять в прошлый раз. Несмотря на слабое освещение, было очевидно, в магазине больше не осталось ничего пригодного в пищу. «Ну, чего встал?» — бодр спросил Макс, появляясь сзади. «Вчера тут собаки шастали», — сказал Егор, разглядывая свежий след на полу. «И шастали они до ночи. Значит, кто-то успел побывать здесь сегодня с утра. Видишь, забрали все». «Даже то, что и есть, нельзя». «Может, это Славка был?» Макс сделал несколько шагов вперед, присел на корточки, перебрал рукой горку какого-то ржавого сыпучего мусора. «Может быть», — пожал плечами Егор. «И куда теперь?» «К Славке сходим. Отсюда всего два квартала в сторону металлургов «Давай». «А попутно попробуем найти ружье. Как раз по дороге». Они вышли из магазина, и остановились, опасаясь сразу соваться в заросшую бурьяном и кустами улицу. «Туда», — показал пальцем Егор, — «от перекрестка к мосту около квартала. Там мужика живьем сожрали, а у него было ружье. Только, думаю, посреди улицы сложно будет спрятаться, если что. Давай попробуем угол через дворы срезать. Там можно будет в подъезде укрыться». «Можно и через дворы», — согласился Макс, первым спускаясь с бетонной ступеньки. Продравшись сквозь заросли репейника, густо заполонившего проход между зданием магазина и девятиэтажкой, они оказались перед самым настоящим лесом из корявых диких яблонь и высоких кустов с вытянутыми листьями. «Блин!» «А если эти твари там живут?» — опасливо спросил Макс, выставляя перед собой копье. «Не, не похоже», — сказал Егор, поворачивая ближе к стене дома, где было относительно свободно. «Это необычные одичавшие собачки, что жрут на помойках и спят вокруг люков канализации. Все эти твари здесь родились и выросли, и теперь они считают человека законной добычей. Им прятаться в кустах ни к чему, они хозяева города». Макс обогнал Егора и первым двинулся вдоль стены. Попавшаяся вскоре бетонная площадка перед подъездом походила на беседку, затянутую со всех сторон зеленью. Из густой травы торчали чьи-то ноги в ботинках на толстой подошве. о «Хорошие ботиночки», — сказал Макс, останавливаясь. «Да брось! Не с трупа же снимать!» — подтолкнул его в спину Егор. «Ты сам говорил, что они только спят», — возмутился Макс. «Ему они все равно не нужны, а у меня, смотри. Скоро подошва отвалится. Эти ботинки провели на улице много сезонов. Развалятся они еще быстрее, чем твои кроссы. Сейчас возьмем ружье и дойдем до обувного магазина. В помещении обувь должна была лучше сохраниться, а этому трупу ботинки еще пригодятся. Проснется ведь рано или поздно». уверен «Нет, но предлагаю считать, что это наиболее вероятный вариант. Так мне спокойнее будет». Они добрались до следующего подъезда и остановились, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть сквозь зеленую чашу. По всей видимости, в этом дворе до катастрофы было мало асфальта и много насаждений. Все пространство между домами наводнили деревья и кусты вперемешку с густой сорной травой. Стена из растений казалась непроницаемой, а впереди дорогу перекрывал провал в грунте. Яма, уходящая прямо под стену дома, видимо, прямиком в подвал, была достаточно широка, чтобы желание перепрыгивать ее улетучилось в момент появления. «Я туда не полезу», — мрачно сказал Макс, — изучив несколько метров почти отвесной, покрытой трещинами глинистой стены провала. обход еще страшнее». Словно подтверждая его слова, в глубине зеленого массива, зажатого между домами, что-то громко зашуршало. «Отходим?» — спросил Егор, делая несколько шагов назад. Макс посмотрел наверх. Прислонил к стене копье и, вдруг схватившись руками за торчащую из стены железку, подпрыгнул, подтянулся и забрался с ногами в пустое окно первого этажа. Квартира когда-то выгорела полностью, лишившись не только рам со стеклами, но и решетки, от которой осталось лишь несколько гнутых креплений и вычурно изогнутые черные прутья, выпавшие наружу вместе с кусками кирпичной кладки. «Нормально», — сказал Макс, глядя внутрь квартиры. «Не будем шарахаться туда-сюда. Насквозь пройдем». «Как насквозь?» — не понял Егор. «Не тормози, залезай!» — Макс развернулся и протянул руку товарищу. «Оружие не забудь, воин», — сказал Егор, поворачиваясь к нему спиной. «А я уж лучше по-человечески». Когда Егор вошел в подъезд, Макс как раз выбивал дверь в квартире, окна которые выходили на другую сторону дома. После третьего удара ногой дверь распахнулась настиж, а вывороченный замок повис на одном шурупе. Внутри все выглядело намного хуже, чем дома у Егора, но ни костей, ни тел хозяев здесь не оказалось. Окно уцелело, но когда Макс начал его открывать, Деревянная рама распалась на части. Стекло вывалилось, и во все стороны брызнули осколки. Макс выругался, осмотрел решетку, забрался на подоконник и несколькими ударами ноги выбил ее на улицу. Соседний двор тоже изрядно зарос, но все-таки не так сильно. Сказалось наличие отсыпанной гравием и утрамбованной площадки. Поэтому они легко прошли по длинному двору, и уже через несколько минут стояли перед железными дверями квартиры, где, по заверениям Макса, жил его знакомый. «Славка!» — заорал Макс и стукнул в дверь кулаком. В ответ ни звука. Лишь откуда-то издалека с улицы донеслось слабое эхо выстрела. «Ура! Спостреливают! Значит, живых еще навалом!» — уверенно сказал Макс и снова стукнул в дверь, на этот раз уже ногой. «Славка! Открывай!» Косяк треснул, по штукатурке побежали трещины. Дверь немного сместилась относительно стены. «Ну, теперь поздно стесняться», — сказал Макс и с силой надавил плечом. Кусок косяка отломился и вместе с дверью оказался внутри квартиры. Егор вслед за Максом протиснулся через узкий проход. Часть стены в одной из комнат оказалась разрушенной, Сквозь дыру были видны медленно скользящие по красному небу черные пятнышки птиц. Оказавшись доступной ветрам, дождям и холодам, квартира Славки выглядела как пещера, облюбованная для жизни бомжами. Вдоль темных стен виднелись остатки мебели, кругом валялись мелкие косточки, комки земли и птичьи перья. Сам Славка в одних семейных трусах сидел на полу в ванной, а на его теле лежал толстый слой грязи в перемешку с жухлыми листьями. «Спит наш Славка», — с грустью в голосе сказал Макс. «Во вторую смену должен был идти, не успел видать, на работу. А жена уже ушла. Это получается, что э, долбануло в первой половине дня до обеда. Надо ему как-то дать знать, что примерно происходит, а то будет сходить с ума, как проснется». «Ну, так пиши записку», — сказал Егор, — «и пойдем». Ну, записку, — удивился Макс. «Чем? На чем?» Егор тяжело вздохнул, прошел в комнату и на самой большой стене принялся царапать копьем. Через несколько минут на темной поверхности появились светлые, процарапанные в грязи и остатках штукатурки буквы. Макс стоял рядом, одобрительно качал головой. «Все понятно?» — спросил Егор, заново пробегая глазами по тексту. «Да ты просто Лев Толстой!» — с восторгом сказал Макс. «Коротко и по делу, и даже как нас найти потом придумал. Ну, здорово! Пошли ружье искать». Без приключений, выбравшись на улицу и побродив некоторое время вокруг большого бурого пятна на том месте, где собаки разорвали ранее бедолагу с ружьем, самого оружия они так и не нашли. «Одно из двух», — сказал Егор, внимательно оглядываясь по сторонам. Или собаки научились стрелять и прихватили ствол с собой. Или кто-то здесь успел побывать до нас. «Конкуренция, получается», — буркнул Макс, тыкая копьем в окровавленный ошметок куртки. «Ну, что дальше?» «Раз конкуренция», — медленно сказал Егор, «значит, надо успеть запастись тем, что еще сохранилось, а там посмотрим». Вот тут был продуктовый, да сгорел, видать. Неподалеку действительно чернела огромной беззубой пастью выгоревшая витрина магазина. В глубине торгового зала виднелась сплошная обуглившаяся масса того, что когда-то было витринами и холодильниками. — Вон там еще один магазинчик, — показал пальцем Макс. — Давай туда, бегом. Им и правда вскоре пришлось перейти на бег, но совсем по другой причине. Стоило отойти на несколько десятков шагов, как вдруг со стороны моста через московский тракт донесся яростный собачий лай. «Блин, попадалово!» — приглушенно выкрикнул Макс и первым устремился к ближайшему зданию, подходы к которому оказались сплошь заросшими высокой крапивой. И, сжалив руки, приятели забрались по решетке почти до балкона второго этажа и уже оттуда осмотрелись. Висеть на решетке, удерживая одной рукой копье, было неудобно. Макс, по всему прочему, тяжело дышал, явно устав даже от такого короткого марш-броска. Собак по-прежнему видно не было, но отчетливо слышался их громкий лай. «Ну, что делать будем?» — спросил Макс, облизывая крапивные ожоги на тыльной стороне ладони. «Наверх? Переждем?» «Так мы никогда до магазина не доберемся», немного подумав, ответил Егор. «Давай спустимся и пойдем вдоль дома, а если что, снова на решетку». Они спустились и, отодвигая древками копии жгучие стебли, двинулись вдоль дома в сторону Верхесецкого пруда. В тех краях было три продуктовых, где можно было чем-нибудь поживиться. «А не помнишь, где ближайший полицейский участок?» — внезапно спросил Макс. «Там ведь должно быть оружие». «Не помню». «Зато знаю, где охотничий магазин был. Там точно стволами можно поживиться». Где-то далеко ударил одиночный выстрел. «Если успеем», — озабоченно ответил Макс. «У меня такое чувство, что народу проснулось не так уж и мало, только прячутся все». «И правильно, между прочим, делают». «Ничего правильного», — возразил Егор, отводя рукой большую ветку дикой яблони. «Если бы не вырывали друг у друга кусок изо рта, а собрались в толпу, проще было бы и еду искать, и от собак отбиваться. Идеалисты, егерь, и романтик. Неизлечимый. Жратва быстро закончится, и чем больше народу, тем быстрее это произойдет». А когда со жратвой туго, малознакомые люди быстро друг к другу доверие теряют. Кличка «Егерь» прилипла к Егору с легкой руки все того же Макса еще в институте. В основном из-за созвучия с именем, хотя любовь Егора к походам по лесам тоже сыграла свою роль. А тот факт, что Макс впервые с момента встречи назвал его так, говорил о том, что приятель начал приходить в себя. Вскоре впереди показался перекресток с облюбованным птицами трамваем. Дом Егора располагался совсем недалеко, но идти туда было незачем. «Прямо», — спросил Макс, оглядываясь на приятеля. «Прямо», — подтвердил Егор. «Только будь осторожен, вчера собачья стая возле арки болталась». «Да вроде чисто», — ответил после паузы Макс. «Давай я на разведку». «Теперь моя очередь», — возразил Егор. «А ты прикроешь, если что». Как Макс должен его прикрывать, Егор уточнять не стал. Просто видел, что приятель явно ослаб с непривычки и вряд ли сможет быстро вернуться, если потребуется. «Ну, ладно», — сказал Макс и уселся на корточки прислонившись спиной к стене дома. Егор осторожно выбрался на перекресток, осмотрелся, перешел на другую сторону, ни малейшего следа собак, даже лай в отдалении стих. Он махнул рукой Максу и двинулся в сторону большого продуктового магазина, издалека зиявшего разбитыми витринами. По дороге дважды пришлось огибать машины, уткнувшиеся бамперами в покрытые трещинами стены. В одной из них за рулем виднелось наполовину засыпанное грязью тело молодого мужчины. Судя по всему, эта машина лишь слегка стукнулась о стену, когда ее хозяин уснул. В другой, наполовину сплющенной и деформированной до неузнаваемости, виднелась груда выбеленных солнцем и дождями костей. Между машинами было не менее 20 метров, но, обогнув вторую, Егор сразу подумал и о первой. Совершенно очевидно, что обе машины остались без управления в момент, когда люди заснули. В той, что оказалась разбитой в большей степени, человек, по всей видимости, получил слишком тяжелые травмы и умер. В другой водитель заснул, но остался невредим. Чтобы назло морозам, ветрам, солнцу, зверям и бактериям спокойно просидеть в остатках своего автомобиля несколько десятков лет... Если догадка верна, получалось, что улицы и дворы усыпаны костями тех людей, которые по какой-либо причине погибли непосредственно в момент катастрофы или позже оказались в таких условиях, что выжить было нереально. Утонули, к примеру, или сгорели. — Подожди меня! — окрикнул сзади Макс. Егор остановился взгляд его упал на хорошо сохранившийся человеческий костяк, лежащий на боку и опирающийся на молодое деревце не толще руки. «Смотри», — сказал он подошедшему Максу, — «если бы дерево выросло под костями, оно проросло бы насквозь. Но покойник лежит на боку». «И что?» — непонимающе спросил Макс. «А то...» что пока дерево росло, человек этот был спящим. Дерево поднялось под ним и повернуло на бок. Потом что-то случилось, и он умер прямо во сне и стал разлагаться. Видишь, кости даже цветом отличаются от тех, что лежат повсюду. А на черепе, вон, кажется, даже куски высохшей плоти видны. М -м, «Не понимаю, к чему ты клонишь», — признался Макс. «Да ни к чему особенному», — пожал плечами Егор. «Этот сон, он, конечно, защищает от некоторых проблем, но далеко не от всех. Кстати, несмотря на то, что звери спящих не едят, я теперь понял, чем питались все это время собаки и почему они мгновенно видят в человеке свою добычу. Думаешь, жрут трупы тех, кто умирал во сне? Именно». Егор осмотрелся по сторонам собак, И снова уставился на костяк, лежащий у дерева. Город большой, жителей много, причин для смерти немало. Постоянно что-то рушится, падает. Достаточно пробежать несколько улиц, чтобы найти свежий труп. Собаки, которых мы с тобой видели, — людоеды. Вот и отгадка. «Давай-ка скорее в магазин», — сказал Макс. «А то я тоже людоедом стану. Так жрать хочется». «Но это означает, что само состояние сна делает людей несъедобными?» «Наверное. А когда человек умирает, он это свойство теряет. Так же, как и тот, кто проснулся. Собаки же, видимо, чувствуют, что человек больше не спит, и его можно жрать». «Егерь, ты задолбался своими научными изысканиями. Давай поедим, и будешь дальше умничать. А я тогда спать лягу». В магазине им повезло. Несмотря на то, что здесь тоже уже кто-то успел побывать, они обнаружили целую полку, заполоненную нетронутыми пакетами с гречневой крупой. То ли мыши и крысы не успели добраться до этих запасов, то ли рядом завелось семейство кошек. Пару рыжих кошаков Егор с Максом как раз видели неподалеку. Находке, правда, обрадовался лишь Егор. «Не, здорово, конечно». Макс недовольно осмотрел пакеты с коричневой крупой и двинулся дальше между стеллажами, аккуратно переступая через тела уснувших когда-то покупателей. «Но я бы предпочел что-то посущественней». «Дуралей с превосходством», — сказал Егор. «Это и есть самое существенное, что только можно было найти. Греча — это же суперкрупа. Всем крупам крупа, можно сказать, царская». «Ничего равного гречи по питательной ценности мы все равно не найдем». «Ну, так сколько еще времени пройдет, прежде чем ее погрызть удастся?» — продолжал ворчать Макс. «Это уже на потом, когда с костром определимся, котелок найдем. Гречу и без огня приготовить можно», — уверенно сказал Егор. «Лучше ее, конечно, потом погреть, но с учетом обстановки можно и по походному». «Это как?» — с подозрением спросил Макс, сворачивая в отдел алкогольной продукции. «Просто замочить в воде», — сказал Егор, извлекая из грязной витрины пластиковую бутылку минеральной воды. «И посолить. Вон, кстати, соль». «Ну, замочи», — с торжеством в голосе сказал Макс. «Пока ты там фигней маешься, я тут действительно ценный продукт нашел». «Коньяки и водка стоят, как вчера привезли, а вот остальное, похоже, полопалось». «А чего остальное?» — спросил Егор, откручивая пробку у бутылки с минералкой и делая приличный глоток. «Неужели рискнул бы пиво после стольких лет пить? Или бутылочное вино?» Макс не ответил, и Егор, вскрыв один из пакетов, стал пересыпать гречневую крупу в пустую бутылку. Когда приятель вернулся, нагруженный коньяком пластиковая двухлитровка была уже наполовину забита гречкой. «Каждый добыл, что сумел». Самодовольно, сказал Макс, звякая бутылками и вываливая перед Егором целую груду пакетов с сухариками. «Уже попробовал. Вкус странный, но есть можно. Отлично. Их тоже можно размочить». Макс принес несколько пластиковых тарелок и засыпал в каждую по несколько пачек сухариков. Егор залил их водой, и вскоре оба наслаждались своеобразной кашицей из размоченного хлеба. А найденные рядом с тарелками одноразовые ложки позволили на этот раз поесть по-человечески. «Хорошо, что ты меня уболтал после армии курить-бросить», заметил Макс. «Чем меньше зависишь от таких вещей, тем при любой жизни лучше. Вот на водку только не гони. Если ее умеренно и с толком употреблять, ничего кроме пользы не будет». «Надо было сумку какую-нибудь взять или рюкзак», — пробормотал Егор, оглядываясь по сторонам. «Не унесем все, что набрали. Да вон сколько сумок вокруг», — выразительно потыкал пальцем Макс в пластмассовые корзины для продуктов. «Смекать надо». Так они и вышли на улицу с красными пластиковыми корзинками в руках, загруженными доверху крупой коньяком, водой в пластиковых бутылках, одноразовой посудой и солью. «Надо бы домой отнести, озабоченно сказал Егор. Да уж больно помыться хочется и свежей воды попить. Давай прямо так к пруду сходим. Если что, собаки крупу не едят, оставим на улице и спрячемся». «И «Из пруда пить собрался», — удивился Макс. «С ума сошел. Да там и купаться-то не всегда разрешают». «Производства больше нет, не забывай. А нет производства, нет и отходов» город спит, никакая химия, никакие другие стоки в воду не попадали. Если плотина выдержала, то там должен быть не грязненький пруд, а чистейшее озеро». «Хм, ну ладно, пошли», — недовольно сказал Макс. «Только помни, первый магазин уже полностью обчистили без нас. Как бы и с этим то же самое не вышло. Ничего, в этот раз мы шустро все провернем».